Глава 45. Сломанное лезвие. Лезвие сломалось и застряло между досками, а черенок остался у меня в руке. Я ощупал его большим пальцем, лезвие отломилось до самой пружины, так что в рукоятке осталось не больше десятой части дюйма. Это было самое тяжкое несчастье. Что мне было делать без ножа? Я был теперь совершенно беспомощен. Я не мог продолжать прокладку туннеля. Я должен забыть о попытке, на которую возлагал столько надежд. Другими словами, я должен был отбросить все планы дальнейшего продвижения и предаться ожидающей меня горестной судьбе. Еще за минуту до этого я был полон уверенности, что смогу успешно продвигаться вперед, и радовался своим успехом. Неожиданное несчастье уничтожило все и бросило меня опять в мрачную бездну отчаяния. Я долго колебался, не мог сосредоточиться. Что делать? Я не могу продолжать работу. У меня не было для этого никакого орудия. Мысли мои блуждали. Я снова и снова водил большим пальцем по рукоятке ножа, ощупывая короткий кусок сломанного лезвия. Вернее, только толстой его части, потому что лезвие в сущности отсутствовало целиком. Я делал это машинально, словно желая убедиться окончательно в том, что оно сломалось. Несчастье было внезапно. Я с трудом мог поверить, что оно действительно произошло. Я был ошеломлен, и несколько минут находился в состоянии полной растерянности. Когда первое потрясение прошло, самообладание постепенно возвратилось ко мне. Убедившись, наконец, в реальности печального события, я стал соображать, нельзя ли что-нибудь сделать сломанным ножом. Мне пришли в голову слова одного великого поэта, слышанного еще в школе. «Уж лучше сломанным оружием сражаться» чем голыми руками. Оставалось применить к себе это мудрое изречение. Надо было обследовать лезвие. Черенок был у меня в руке, но клинок все еще торчал в углу ящика, в том месте, где он сломался. Вынув его, я провел по нему пальцем. Он был цел, но, увы, что делать с ним без рукоятки? Я взял лезвие за толстый конец, и попробовал, нельзя ли им резать без рукоятки. Оказалось, что можно, но с большим трудом. Лезвие, к счастью, было хорошее, очень длинное. Кое-что можно еще им сделать, если обернуть толстый конец тряпкой. Но работать им долго нельзя, это будет мучительный и долгий труд. О том, чтобы вставить лезвие обратно в рукоятку, не могло быть и речи. Сначала я всерьез обдумывал такой путь, но потом понял, что тут есть затруднения, которые мне не преодолеть. Невозможно было соединить вновь лезвие с пружиной. Если удалить пружину, черенок послужил бы еще в качестве рукоятки. Отломившийся конец лезвия можно легко вставить в щель черенка. У меня было сколько угодно бечевки, и я мог бы крепко привязать лезвие но я не мог вытащить хорошо заклепанный зажим и ничего не мог сделать с пружиной. Рукоятка теперь была мне нужна не больше, чем любой обыкновенный кусок дерева, даже меньше. И как раз тут-то мне и пришла в голову мысль, что простой кусок дерева может быть полезнее. Если я найду подходящий кусок, то смогу сделать рукоятку для лезвия и резать ящики этим самодельным ножом. Нужда подогнала мою изобретательность. Я быстро осуществил свое намерение и через час или около того держал в руке нож с новой рукояткой. Она была немного грубовата, но годилась для моей цели не хуже старой. И я снова успокоился и повеселел. Я сделал новый черенок следующим образом. Раздобыв отрезок толстой доски, Я сначала обстрогал его и придал ему нужной размеры форму. Мне удалось сделать это лезвием. Оно подходило для такой легкой работы. Потом ухитрился расщепить дерево на глубину в 2 дюйма и вставить в трещину сломанный конец лезвия. Следующей моей мыслью было обмотать трещину веревкой. Но я сообразил, что из этого ничего не выйдет. При работе лезвием веревка ослабнет и развяжется. К тому же, когда я начну водить ножом то в одну, то в другую сторону, бечевка расшатает и самое лезвие. Оно выпадет, может быть завалится между ящиками, и я его потеряю. Такое происшествие было бы роковым для всех моих планов. Нет, рисковать нельзя. Что бы такое найти, чтобы укрепить хренок в расщелине более прочно? если бы у меня был один или два ярда проволоки. Но проволоки нигде не было. Как нигде? А фортепиано? Струны! Ведь они-то из проволоки! Сумея я влезть в фортепиано, я бы немедленно похитил у него одну из струн. Но как до них добраться? Об этом затруднении я не подумал заранее и теперь не знал, как быть. Конечно, с таким ножом, какой был у меня теперь в руках, Проложить себе дорогу через фортепиано невозможно, и мне пришлось оставить эту идею. Но я тут же вспомнил о другом, о железных скрепах от ящиков, а их у меня было сколько угодно. Вот самая подходящая вещь. Они пригодятся не хуже, чем проволока. Эти гибкие, тонкие полоски, обернутые вокруг черенка и тыльной части лезвия, превосходно будут держать его на месте – и не позволят ему болтаться. Поверх всего я намотаю еще и веревку, она не даст полоскам разойтись, и у меня будет настоящая рукоятка. Сказано, сделано. Я поискал и нашел скрепу, тщательно обернул ее вокруг черенка и лезвия, и затянув все это веревкой, получил нож. Конечно, клинок стал короче, но все-таки он был достаточно длинен, и мог прорезать самую толстую доску, какая встретится на моем пути. Я совершенно успокоился. В тот день я работал по крайней мере часов 20. Я был в совершенном изнеможении. Мне уже давно следовало отдохнуть, но после того, как сломался нож, я не мог думать об отдыхе. Было бы бессмысленно пытаться заснуть. Мое горе все равно бы этого не позволило. Новый нож, однако, помог мне восстановить прежнюю уверенность в будущем, и я больше не мог сопротивляться сильному желанию отдохнуть. Я очень нуждался в этом духом и телом. Вряд ли нужно прибавлять, что голод заставил меня снова обратиться к моему жалкому пищевому складу. Вам покажется странным? Да мне и самому теперь так кажется, что я не испытывал никакого отвращения к этой пище. Я съел свой крысиный ужин с таким же удовольствием, с каким теперь ем самое утонченное блюдо.